ни к чему нам тридцать э, э антон тридцать два ни к чему нам тридцать два кровососущих не доросля свежую но донорскую выдачу лицензий закрываем на пять лет завулон вздохнул и сказал хорошо я и сам считаю пора их приструнить я ведь просил секретаря общины приглядывать за саушкиным Гнилая оказалась семейка. — Надо было настаивать на семи годах, — сказал Гессер. — Ты слишком легко согласился на пять. — Что поделаешь? Уже договорились? Завулон выпустил клуб дыма, спросил меня. — Антон, а ты не заглядывал Геннадию после гибели Кости? — Нет, — ответил я.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 могут доставить в разобранном виде ты плохо выглядишь завулон неожиданно сказал гессер поди в ванную уойся да с любопытством произнес завулон ну расспросишь он поднялся остановился на миг в дверях пропуская двух дозорных которые несли на носилках запакованные в пластиковые мешки полуразложившийся труп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 Полотенце грязное. Так обсохну. С улыбкой сообщил он. Ну? Твое мнение? Спросил Гэссет. Была у меня одна знакомая. Любила к Новому году на зеркала губной пасты елочку рисовать. Ну и надписи Поздравляю с Новым годом. И циферки. Очень смешно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 А уж какие названия встречаются. Дети ночи, дозорные полной луны, сыны ветра. Кстати, припоминаю одну компанию детишек. Человеческих детишек, а не иных, которые любят играть вампиров Может, привести их сюда? Чтобы поняли, лампир вовсе не импозантный джентльмен в черном плаще,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 «Темный инквизитор и светлый». «Темный Саушкин, инквизитор Эдгар», — Завулон кинул. «А кто светлый?»